Санитар хочет протирать плинтус дальше, но эта рука по-прежнему стягивает ему плечи, как большая красная скоба. «В шкафу», — говоришь, — «заперто, ну-ну-ну». «И зачем же ее запирают, как думаешь? Она вроде не опасная, а? Человека ей не отравишь, а? Тюбиком по голове не огреешь, точно». «Так по какой причине, ты думаешь, прячут под замок безопасную вещь маленький тюбик с зубной пастой?» какой порядок в отделении, мистер МакМёрфи?» «Вот по какой причине?» И увидев, что эта причина не убедила МакМёрфи, он опять хмурится на руку, которая лежит у него на плече. Затем добавляет, на что это будет похоже, если каждый начнет чистить зубы, когда вздумается. МакМёрфи отпускает его плечо, дергает клок рыжей шерсти у себя на груди и думает, «Угу, кажись понял, на что ты намекаешь». «Порядок в отделении для тех, которые не чистят после каждой еды». «Господи, неужто непонятно?» «Нет, теперь понятно. Говоришь, люди станут чистить зубы, когда в голову взбредет». «Ну да, поэтому-то...» «Нет, ты представляешь, кто в 6.30 чистит зубы, кто в 6.20?» «А твой гляди, в 6 начнут...» «Нет, ты правильно сказал...» стою у стенки, и он подмигивает мне над плечом Нега. «Мне надо плинтус дотереть, Макмерфи». «Ой, не хотел отрывать тебя от работы». Он отступает, а санитар наклоняется к плинтусу. Но Макмерфи подходит опять и, нагнувшись, заглядывает в жестяную банку санитара. «Эй, глянь, что у нас тут насыпано!» санитар смотрит «Куда глянь? В банку глянь, малый. Что за порошок у тебя в банке? Это мыльный порошок. Ну, вообще-то я чищу пастой, но МакМерфи сует зубную щетку в порошок, вертит ею там, вынимает и обивает о край банки, но сойдет и это. Благодарю, а порядки в отделении потолку им после» и отправляется обратно в уборную, и снова слышу песню, прерываемую поршневым действием зубной щетки. С минуту санитар стоит, смотрит ему вслед, в серой руке безжизненно висит тряпка, потом он моргает, оглядывается, видит, что я наблюдаю за ним, подходит, тянет меня за завязку по коридору, пихает на то самое место, где я только вчера мыл пол. Вот здесь, здесь вот, черт тебя побери, здесь работай, а не пяльца, как Кожова никчемная. Здесь я наклоняюсь и начинаю потирать пол спиной к нему, чтобы не видел моей улыбки. Я доволен, чтобы Макмерфи довел санитара. Это немногие могут. Отец мой умел. Приехали тогда правительственные начальники откупаться от договора, а отец ноги расставил, бровью не ведет, щурится в небо. Щурится на небо и говорит, канадские казарки летят. Начальники смотрят, шелестят бумагами. «Что вы, не бывает гусей в это время года?» «Гусей нет, они говорят, как туристы с восточного побережья. Те тоже думают, с индейцем надо разговаривать по-особенному, иначе не поймет». Папа Бутте не замечает, как они разговаривают, смотрит на него «гуси летят, белый человек». «Знаете они какие? В этом году гуси, и в прошлом году гуси, и в позапрошлом году, и в позапозапрошлом году!» Переглядываются, кашляют. «Да-да, может быть так, горсть Бромден. Ладно, отвлекитесь от гусей, познакомьтесь с контрактом. То, что мы предлагаем, принесет большую пользу вам, вашему народу, и изменит жизнь краснокожего, — папа сказал и в позапозапозапрошлом» и в поза-поза-поза-поза-поза прошлом. Пока до начальников дошло, что над ними потешаются весь совет сидят на крыльце нашей хибарки и то засунут трубки в карманы своих черно-красных клетчатых шерстяных рубашек, то вытащат и друг другу улыбаются, и папе весь совет чуть не лопнулся у смеху. Дядя Б и П, Волк, катался по земле и задыхался от хохота знаете они какие белый человек подразнили тогда начальников они повернулись не говоря ни слова и ушли к шоссе с красными затылками а мы смеялись забываю иногда что может сделать смех Ключ старшей сестры втыкается в замок, и не успевает она войти, как санитар уже около нее переминается с ноги на ногу, словно ему захотелось по-маленькому».